Я с сучуусь, я в радостной, хлопотливой тревоги. Это уже не лес и не пустынное море, это вагон, наполненный людьми. Все мы сидим, и нас всех вместе везут в город. У всех вещи чемоданы, картонки, Исаки, и у меня чемодан, картонка, сак. Все суетятся, хватают вещи, толкаются, зовут насильщика, и я тоже. И все мы, не я один, как в лесу. И все мы дружно идем к выходу и садимся на извозчиков номер моего извозчика 14 тысяч800. Ее я все время немного забываю, но в карете, где нас почему-то лишь двое, я благодарна смотрю в ее усталоое лицо и целую руку. Прав, как весело, как шумно, как много народу. смотри идут солдаты у тебя усталые глаза. это ничего. Так ты будешь ждать меня, Да, когда ты придёешь. Уупрямая она хочет поселиться в отеле, который в самом конце города, почти там, где начинается большой городской лес. И со мной в город идти не хочет, говорить, что там на улицах и в ресторанах она мне не нужна. Это правда. Я все время немного забываю ее, и как будто она несколько отдалилась от меня, как будто это множество людей, мужчин и женщин, частицу которых, составляя мы, разъединяет нас. Ее делает похожей на всех женщин в розовых шляпках, меня на всех мужчин в черных шляпах. И минутами даже странно, почему я говорю ей «ты», почему она говорит мне «ты». Но приятно. В отеле нас еще каких-то двух дам и господина поднимают на лифте всех вместе. В лесу или на берегу моря людей всегда видишь издали. А здесь мы незнакомые, так близки, что лица кажутся огромными, особенно насы. рандно подумать, что и у меня должно быть такое же огромное носатые лицо и мне неловко. Все кажется, что где-то что-то у меня не в порядке. Потом нам отводят комнату номер двести двенадцать. Направо и налево по коридору такие же двери и комнаты, и во всех них живут. Под нами, под полом, Еще три этажа и там все такие же комнаты и двери, и везде живут, как много людей в городе. А там внизу щелкают по асфальту подковы, поют гудящие трамвай, что-то движется, переливается бесконечно и охваченный восторгом, я распахиваю окно и кричу, Поверх крыш и верхушек деревьев туда, в сизую дымчатую даль, Где колокольни и трубы и какие-то блестящие шпили. ГОРОД! ГОРОД! ГОРОД! Потом быстро оплескиваю водой лицо, торопливо ем и пью что-то, что подают всем, Наскоро целую ее и... и туда, вниз, на улицу, где бурлит и грохочет это море, поскорее стать одною из этих маленьких волн. Умолиться их малостью, умножиться их множеством, растворить свое одинокое, сумасшедшее «Я» в однородности всех этих таких же одиноких, Сумашедших я, сделавшихся, мы город, город!